Глава 20. 8.30 утра. Солнечный свет, проникающий через окно, как всегда создавал на полу чёткий квадрат. Хан Джису оглядела чисто прибранный дом. На полу не было ни пылинки, и всё, что попадало в поле её зрения, лежало на своих местах. Среди одежды, висящей в шкафу, она выбрала яркую куртку, которую купила давно, но никогда не надевала, и подобрала к ней брюки подходящего цвета. Она сделала легкий макияж и достала туфли из картонной коробки. Они были на среднем каблуке и с открытой пяткой. Туфли были изысканными, из черной кожи с белыми линиями, повторяющими их форму. Это был подарок от старшего инспектора Ли Суина, который он сделал некоторое время назад. Хан по-прежнему чувствовала себя комфортнее, называя его инспектором, а не профессором Ким Хёном. В коробке из-под обуви лежала записка, в которой говорилось, что было бы неплохо, если бы шаги Хан Су, всегда тихие, как у тени, обрели звук. Осторожно, словно совершая ритуал, Хан Джису обула туфли одну за другой. Они были удобными. Посмотрев на себя в зеркало, она заметила, что стала выше на несколько сантиметров. Джессу сделала несколько шагов перед зеркалом, и каждый ее шаг сопровождался четким стуком каблука. Она снова повернулась к зеркалу. Девушка в отражении выглядела такой же яркой, как солнце за окном. Она взяла телефон и проверила время. Девять часов. Это было спокойное и размеренное утро. Ханжесу покинула дом, чтобы предстать, перед инспекционной комиссией полицейского управления Сеула и пройти повторный допрос. Прежде чем выйти из дома, она взяла успокоительное, прописанное ей от приступов паники. Некоторое время подержала его в руках, а затем выпила. Такси, выехавшее из Сансудона после туннеля Кымхва, замедлило ход но она не чувствовала беспокойства, даже если она чуть-чуть опоздает, это не будет иметь большого значения, это ведь обычная проверка. Такси высадило ее перед офисом полицейского управления Сеула в 9.50. пятьдесят. Когда она шла по обочине парковки, чтобы войти в главное здание, ее сердце снова заболело, как будто его укололи иглой. Все, что она могла сделать для детектива Сон, это найти крестик и вернуть ему после окончания расследования. Ханжесу больше не колебалась перед лифтом. Она даже улыбнулась, когда встретила знакомых. Взгляды коллег задерживались на ней дольше, чем раньше. Она слышала шепот позади нее, но не обращала на это никакого внимания. На тринадцатом этаже она мельком взглянула на виды Кванхвамуна. Пейзаж был мирным, как будто ничего не произошло. Хан Джесу уверенно открыла дверь в офис инспекционной комиссии. Инспектор Ким Джон Мин встал и слегка поклонился. Хан Джесу последовала за ним в комнату для допросов. Единственными предметами там были стол и стулья. Не было ни видеонаблюдения, ни записывающего оборудования. Так она чувствовала себя более комфортно. Инспектор Ким открыл свой ноутбук, сосредоточив взгляд на Хан Джесу. Вторым допросом будет завершена проверка младшего инспектора хан Однако из-за открытого дела в отношении начальника следственного отдела одыона вам придется прийти к нам еще несколько раз. Я понимаю. Он задал несколько формальных вопросов, чтобы подтвердить личность. хан на все ответила. Между ними не было никакой напряженности. В результате расследования выяснилось, что... Господина Ким Йон-Хака убил подражатель. Это верно? Да, верно. Поэтому в результате расследования в рамках проверки в отношении младшего инспектора Хан выяснилось, что жалоба сына господина Ким Йон-Хака на то, что его отец покончил жизнь самоубийством, не соответствует действительности. Это верно? Да, верно. Правда ли, что подражателем... Является начальник отдела расследований О Дэ Йон. Это дело находится в стадии расследования. Вы вызвали меня в качестве свидетеля? О, это был личный вопрос, не для протокола, извините. Инспектор Ким избегал взгляда Хэн Джи Су. Он закрыл ноутбук. Как и в прошлый раз, она встала первой но теперь она развернулась и направилась к дверям, не дожидаясь разрешения инспектора Ким. «Подражатель! Это начальник отдела ОДЕЙОН!» «Конечно, это был личный ответ, не для протокола». «Младший инспектор Хан?» Инспектор Ким позвал ее, когда она уже собиралась выйти. Детектив Хан просто повернула голову и ждала, пока он продолжит, «Извините, ничего личного. Благодарю вас за хорошую работу». Звук ее шагов отчетливо разносился по коридорам. Ханжесу больше не волновало, как она выглядит в глазах людей. Он открыл глаза. Он ничего не видел. В комнате было темно, как в заклеенной коробке. Ким Хён медленно встал и отдёрнул плотные шторы, закрывавшие окно. Яркий свет сразу хлынул в комнату. Внутри дома ничего не было, и он всё ещё ничего не мог вспомнить о своём прошлом. Вместо того, чтобы разбирать коробки с вещами, которые изымали в качестве вещественных доказательств, заполнявшие весь дом, Ким Хён избавился от них всех. Не было нужды цепляться за следы прошлого которого он не мог вспомнить. Гостиная и спальня были пусты, и он решил наполнить их новыми вещами. Он взял телефон и проверил время. Семь часов. На его только что купленном телефоне было сохранено всего несколько номеров. Позвонить было некому, да и незачем. Он долго принимал душ, все раны от ожога зажили. И кроме неприглядного вида, серьезного дискомфорта не было. Ким Хён надел костюм и галстук, которые детектив Хан принесла в больницу. Этот костюм он не стал выбрасывать, ведь он был не вещью из прошлого, а первой вещью из настоящего, которую он помнил. Восемь часов. Было немного рано, но он решил уже пойти. Ким Хён носил темные очки и маску. Не было никого, кто не знал бы его в лицо. Это произошло благодаря видео под названием «Интервью с психопатом». А когда стало известно, что его во всем подставил подражатель, симпатии общественности возросли, он стал знаменитым. Его допрашивали в качестве свидетеля в отделе по расследованию тяжких преступлений Национального полицейского управления в течение нескольких недель. Это было напряженное расследование, но ему было легко, потому что он помнил все о начальнике отдела О. Было установлено, что О. Дейон покончил жизнь самоубийством. Тело обнаружили спустя пять дней с момента его исчезновения. Он покончил с собой, надышавшись угарным газом, в машине, припаркованной на обочине дороги недалеко от больницы. Выяснилось, что он также вколол себе в бедро мощное снотворное, возможно, из-за страха смерти. На одноразовом шприце, найденном в машине, обнаружили его отпечатки пальцев. Поблизости не было камер видеонаблюдения, и было подтверждено, что черный ящик отключил сам суперинтендант. Черный ящик, или EDR, Event Data Recorder система, которая собирает информацию с многочисленных датчиков в машине, Например, записывает скорость, обороты двигателя, показания акселерометра для определения интенсивности разгона и торможения. Также регистрирует факты срабатывания подушек безопасности, был ли при этом пристегнут водитель и пассажиры. Внутри автомобиля обнаружили сотовый телефон, в заметках которого нашли предсмертную записку. В ней он признался, что был подражателем и совершил четыре убийства. Он также признался в убийстве детектива Сон Джи Юна, которая замаскировал под самоубийство. Детектив Хан представила запись с камер видеонаблюдения, на которой заснят О Дэ в момент, когда он взял нож, которым был убит Ли Джону и хранилища улик. А в кабинете О Дэ обнаружили трофеи, которые он забирал у жертв после убийств. Следственная группа, связавшаяся с членами семей жертв, смогла подтвердить, что эти предметы с мест преступлений принадлежали убитым. Объективно доказано, что он — подражатель. Но проблемы возникли с мотивами его самоубийства. Преобладало мнение, что опасный серийный убийца, который пошел на убийство детектива, замаскировав его под самоубийство, вряд ли бы покончил с собой. Люди подозревали, что это была попытка замести следы, а также считали, что О Иона Йона вынудили покончить с собой. Некоторые даже говорили, что, покончив с собой, он совершил свое шестое, последнее убийство. Но все это было лишь сплетнями. Во время первого допроса свидетеля в отделе по расследованию тяжких преступлений Национального полицейского управления Ким Хёна спросили о самоубийстве О Иона Йона. «Как вы думаете, почему начальник отдела О Де Йон покончил жизнь самоубийством?» Ким Хён ответил здраво, потому что моя память частично восстановилась, и я вспомнил, что он был подражателем. Национальное полицейское управление не стало обнародовать подробности инцидента, но сообщило средством массовой информации о выводах следствия, что смерть О была самоубийством. Выйдя из квартиры, Ким Хён решил спуститься по лестнице. За это время его ноги окрепли, и ему не пришлось держаться за перила. Он решил продолжить работу в полицейском управлении Сеула и анализировать нераскрытые дела. Его целью было повторное расследование нераскрытых дел, подозреваемых по которым освободили за недостаточностью улик. Он начал считать про себя ступеньки вниз. Один, два, три, четыре, пять. Дело Кан Джунсона пришло ему на ум вместе с количеством ступенек. Первая ступенька — Изнасилование и ножевые ранения в клубе «Роллинг Soul в 2015 году. Вторая — торговля наркотиками в клубе «Бани-Бани» в 2016 году. Третья — нападение и нанесение ножевых ранений в 2016 году. Четвертое исчезновение его соседки в 2017 году. И пятая — убийство в 2018 году. Во всех этих делах был только один подозреваемый — Кан Джунсон. Ким Хён вспомнил его последнее преступление и на секунду остановился, но тут же продолжил спускаться по лестнице. Во-первых, Кан Джунсон убил женщину, с которой жил, введя ей чрезмерную дозу наркотика. Во-вторых, на шприце не обнаружили ни отпечатков Кан Джунсона, ни отпечатков погибшей женщины. В-третьих, первой группе, расследовавшей это дело, не удалось доказать вину Кан Джунсона. В-четвертых, подтвердился мотив убийства. Жившая с ним женщина украла наркотики Канжунсона и продала их. В-пятых, в результате вскрытия погибшей было обнаружено такое количество филопона, синтетического наркотика, японской формы амфетамина, которое невозможно было ввести одним шприцем. В-шестых, сколько раз можно ввести себе смертельную дозу препарата, находясь под воздействием филопона. Ким Хён остановился на лестничной площадке и снова продолжил спускаться по лестнице. Цифры продолжались. Во-первых, если ваша цель — это просто получить удовольствие, независимо от того, насколько вы зависимы, вы боитесь передозировки. Значит, цель была другая. Во-вторых, учитывая обстоятельства, Кан Джун могли арестовать за хранение наркотиков, но его отпустили. В-третьих, Человеком, который приказал его освободить, был начальник следственного отдела О Дэ Ён. Ким Хён остановился на трёх. Суперинтендант намеренно отпустил Кан Джун Сона. Возможно, он стал бы его следующей целью. Мужчина продолжил спускаться. В-четвёртых, он докажет вину Кан Джун Сона. Ким Хён прошёл по лестничной площадке и спустился на ещё один пролёт он увидел выход с лестницы. Во-первых, он до сих пор ничего не помнил. Во-вторых, с тех пор, как он открыл глаза в больнице, его новые воспоминания были наполнены ложными воспоминаниями подражателя, как и предполагал начальник отдела Оде-Йон. В-третьих, даже если он не помнит, это не значит, что его больше нет. В-четвертых, он по-прежнему бесстрастный и справедливый человек. В-пятых, Он разместил над своим столом фотографию девочки с короткими волосами. Он чувствует боль каждый раз, когда видит своего ребёнка. В-шестых, он не повторит ошибку, которую совершил начальник отдела О Дэ Йон. Ким Хён спустился по лестнице и направился к входной двери. Чем ближе он к ней подходил, тем ближе становился свет. Он задумался. На чьей он стороне? Света или тьмы? Ким Хён не был уверен, но он просто пошел к свету. За дверью осыпались цветы сакуры, лепестки падали, словно капли крови. Ким Хён толкнул дверь и вышел.